Глава 5. Крепость Ангила в окрестностях Радоги. Пять недель назад. Карта не нашлось. Ни в покоях ни злого, ни в остальных комнатах. Во время поисков существо предпочло остаться в коридоре, улеглось на каменный пол и закрыло глаза, размышляя. Мысли, по большей части, были грустными. Только сейчас, оказавшись рядом с пустыми комнатами незлово оно по-настоящему осознало — двуногий больше не вернется. Теперь у существа осталась только Ниса. Нису следовало беречь. Приоткрыв глаза, существо заглянуло в проем комнаты, где маленькая двуногая, наполовину скрытая за широким деревянным сооружением, рылась в его недрах. Убедившись, что все в порядке, Существо успокоенно вздохнуло. Карты не нашлось. Зато Ниса обнаружила много других интересных и полезных вещей. Существо искренне попыталось вникнуть в их интересность и полезность, и даже согласилось, что Нисси, не имеющие от рождения ни когтей, ни клыков, могли пригодиться полосы острого металла — кинжалы. Но целые кипы одежды существо озадачили — как и странная полукруглая блестящая штуковина, найденная у Низлова, которую Нисса назвала «тамгой», сообщив, что без нее их не пропустят через заставы. Существо постаралось, но так и не сумело представить, каким образом эти «заставы» способны задержать его. Впрочем, идею Ниссы взять побольше съестного оно одобрило. Само существо на запасы маленькой двуногой покушаться не собиралось, к категории вкусной еды они не относились. «Я постараюсь определить путь по звездам», сказала Ниса, когда стало ясно, что карту не найти. Услышав это, существо ненадолго задумалось, а потом сообщило маленькой двуногой, какая она умная и хорошая. Лицо Нисы приобрело забавный красноватый оттенок — Но выглядела она довольной. Отыскав где-то пустой мешок, маленькая двуногая забила его до отказа интересными и полезными вещами, пришила к нему лямки и надела на спину. Результат существо смутил. Если смотреть сзади, получался большой длинный тюк, над которым виднелась голова с черным мехом. «Волосами», — вспомнило оно объяснение Ниссы, — «а внизу две маленькие ножки». Двиглась эта конструкция в два раза медленнее, чем обычная Ниса. Когда они пересекли площадь и приблизились к воротам, существо остановилось. Его мучило подозрение, что идти к обещанному хорошему месту таким вот образом они будут очень долго. Стало быть, все это время существу придется либо обходиться без вкусной еды, либо искать ее самому. Плохо. Я сделаю на своей спине специальное место для тебя, — решило оно, — и мы будем двигаться быстро. Великий Урий, — Ниса взглянула на него с испуганным изумлением, — так нельзя, ты же не бездумный ездовой ящер, ни один человек не должен. Это святотатство, оскорбление Великой Матери. Существо моргнуло. Святотатство. Опять новое слово, и, судя по интонации, нехорошее. «Это не оскорбляет меня», — сказала она, поразмыслив. «Великая мать тоже не оскорбится». Ниса растерялась. «Великий Урий, ты знаешь, что думает богиня?» Существо нахмурилось. Вернее, попыталось это сделать. Чешуя между его глазами не собиралась волнами, как кожа на лице у двуногих. И бровей, которые можно было сдвинуть, у него тоже не имелось. В итоге несколько чешуек просто наползли краями друг на друга. Историю своего обретения оно помнило только в рассказе Ниссы, самым первым из ее рассказов. Как и слова, что существо — подарок маленьким двуногим от великой матери. Для него это было всего лишь любопытной историей, над которой приятно размышлять после обильной и вкусной еды, но не тем, что диктует действие. «Я знаю, что думаю я само», — сказала существо. «Я хочу как можно скорее оказаться в хорошем месте, которое ты обещала. Поэтому я понесу тебя на себе, а ты будешь слушаться меня и не станешь перечить». «Да, великий Урий», — Ниса опустила голову. Существо довольно кивнуло, несмотря на некоторые недостатки, вполне простительные. Его двуногая действительно была милой, умной и хорошей. Существо отдало телу мысленный приказ. Верхняя часть средины секции туловища вогнулась внутрь, а чешуйки в получившемся углублении сплавились друг с другом, чтобы не осталось острых краев. Существо с гордостью оглядело получившийся результат и перевело взгляд на Нису. Садись. Ехать наполовину внутри туловища Великого Урия было... странно. Углубление оказалось достаточно велико, чтобы Ниса смогла сесть и вытянуть ноги. Сквозь гладкую поверхность полупрозрачных чешуек девушка чувствовала тепло его тела. Двигался Урий плавно, без резких рывков, но со скоростью хорошего бегового ящера. Они давно уже покинули крепость. Вокруг узкой дороги, по которой они двигались... Миссо видела только поля и людей. В основном крестьян, снимающих урожай. При приближении Великого Урия они поднимали головы, да так и застывали, провожая его взглядом. Однажды Великий Урий обогнал неспешно едущую карету. Кучер как раз пытался успокоить лошадей. Благодаря северному ветру они почуяли Урия прежде, чем увидели, когда заметил, с кем делит дорогу. Человек оцепенел, поводья выпали из рук — Также реагировали и остальные путники. Даже большой вооруженный отряд полтора десятка человек предпочел молча и спора уступить дорогу. Вечер наступил быстро, ведь отправились в путь они уже после полудня, и по совету Ниса Юрий свернул с дороги в лес, ну и сделал это прямо сквозь густой подлесок. Тонкие деревца и кусты, когда гнулись, а когда и ломались под его весом. Ниса оглянулась. Прямо от дороги вел широкий проход, словно оставленный отрядом дровосеков. Девушка поежилась. Если за ними отправят погоню, по такому следу пройдет даже слепой. Конечно, великий Урий Могучий справится с опасностью, но она-то простой человек и может погибнуть. ури остановился, достигнув широкой поляны, и Ниса слезла на землю, наклонилась, растирая затекшие ноги, а когда вновь выпрямилась... Углубления в теле великого Урия уже не было. После ужина Урий свернулся вокруг нее кольцами, опустив голову рядом, чтобы девушка могла гладить его по нежным чешуйкам между глаз и пожелал услышать интересную историю. Однако заснул, едва Нисса дошла до середины. Потом девушка долго смотрела в чужое небо, выискивая знакомые созвездия, пока сон не пришел к ней. Среди ночи что-то разбудило ее. Нисса открыла глаза, села испуганно оглядываясь и прислушиваясь. «Погоня?» «Нет». «Нет, не похоже». Она приподнялась и вздрогнула, когда что-то скользнуло по ногам. Опустила взгляд, потом присела и пошарила в траве. Замерла, когда рука наткнулась на гладкий металл. Медленно-медленно подняла ошейник, расколовшийся на две половинки. Поднесла другую руку к горлу. Голому горлу. Несколько долгих мгновений смотрела на осколки своего рабского статуса, чувствуя, как становится тяжело дышать. Потом беззвучно рассмеялась. Когда из глаз хлынули слезы, губы ее продолжали улыбаться. Существо проснулось от странных звуков, напоминающих поскуливание маленького зверька. Открыло глаза и тут же напряглось. Рядом плакала Ниса. «Кто-то обидел его двуногую. Существо поднялось на дыбы, выискивая врага, но в лесу было пусто и тихо. Ни глаза, ни слух, ни обоняние не улавливали обидчиков. Обескураженное существо повернулось к Нисе, которая уже перестала издавать жалобные звуки и теперь испуганно смотрела на него. — Там кто-то есть, Великий Урий? — Нет. — Почему ты плакала? — Я... Я теперь свободна, вот. Она вытянула на ладонях две металлические половинки, которые прежде, как помнила существо, находились в целом состоянии на ее шее. — Это плохо? — уточнила она. — Нет, вовсе нет! — Ниса улыбнулась, вытирая со щек остатки соленой влаги. — Это замечательно! — Тогда почему ты плакала? — Потому что... — она прерывисто вздохнула. — Потому что я счастлива. «Счастья внутри слишком много!» Существо задумалось. «Но это хорошее счастье!» — уточнило оно на всякий случай. «Очень хорошее!» — Ниса попыталась рассмеяться, но звук странно завибрировал в ее горле. «Тогда можешь плакать дальше!» — великодушно разрешило существо и, расслабившись, опустило голову на землю, вновь погружаясь в сон. На второй день пути существо осознало, что проголодалось. Во времена жизни в просторной пещере обычно случалось, что после обильной трапезы оно засыпало на несколько недель. Незлой объяснил существу, каким образом маленькие двуногие делили отведенное им время. В названиях и числах оно разобралось быстро, но до сих пор недоумевало, зачем двуногим понадобилось столько разных слов. Можно было сказать как семь дней, так и неделя, и иметь в виду одно и то же. Однако последняя обильная трапеза была четыре дня назад. Все это время оно бодрствовало, и сейчас тело настойчиво требовало питания. Существо осознало, что искать вкусную еду все же придется. Двигалось оно по дороге, поверхности выложенные ровным камнем не сообразила, что дорогу построили маленькие двуногие, и существо в очередной раз подумало, какие они, несмотря на свои невеликие размеры и дефектную внешность, полезные создания. По дороге ползти получалось куда удобнее и быстрее, чем по траве или каменистым тропам, и существо решило: в хорошем месте, где сотни маленьких двуногих станут выполнять его желания, оно обязательно распорядится построить такие же дороги и будет иногда путешествовать по ним с Ниссой. А еще существо позволит пользоваться своими дорогами всем маленьким двуногим, ведь оно щедрое и великодушное. Маленькие двуногие между тем на полях встречались все реже, и существо забеспокоилось. Если они совсем исчезнут, где оно отыщет еду? Нисса на озвученную проблему сказала, что нужно найти деревню, Это такое особое место, где маленькие двуногие живут вместе, почти как в крепости не злого, только без самой крепости. Деревни, как полагала Ниса, располагались дальше от дороги, за полями, поэтому существу пришлось свернуть с удобной дороги. Направление оно выбирало само, ориентируясь по тому, где двуногими пахло сильнее. Поля, поля, поля, небольшая роща, и, наконец, на холме... Кучка маленьких строений, от которых сильно несло мелкой и крупной живностью. «Я взяла в доме господина деньги», — сказала Ниса. «Тебе лучше остаться здесь, великий Урий, а я поднимусь в деревню и куплю ягненка и приправы». Существо недовольно зашипело. «Отпускать маленькую двуногую в незнакомое место к чужакам, туда, где ей могут причинить вред, убить...» Конечно, его чешуя представляла некоторую защиту, но Ниса все равно оставалась слабой и уязвимой. — Нет, — отказалось оно. — Великие ури, люди могут испугаться тебя, — попыталась возразить Ниса. — Пусть пугаются, — разрешила существо и решительно заскользила по тропе, ведущей к деревне. Ниса несколько раз пыталась что-то сказать, но каждый раз со вздохом замолкала. — И хорошо. Существо само знало, как лучше. Люди заметили их достаточно быстро. Раздались громкие непонятные крики, среди которых существо, как не вслушивалось, не разобрало ни единого правильного слова, а потом толпой побежали с холма в противоположную сторону. «Испугались», — вздохнула Ниса. Ягнят существо выбрало само — А вот приправ, вкусного красного и чёрного порошков, которыми оно всегда заедало мясо, не нашлось ни в одном из тех домов, в которые заходила Ниса, пока существо караулило снаружи. Вкусной еды, увы, не получилось, хотя голод на ближайшие дни оно заглушило. Существо как раз заканчивало доедать второго барашка, когда Ниса, отошедшая на время его трапезы в сторону, вдруг громко вскрикнула. Оторвавшись от еды, существо бросилось туда, откуда донесся голос маленькой двуногой, Звернуло за угол и зашипело. Незнакомый двуногий крепко прижимал Нису к себе, приставив к ее горлу кинжал, А рядом стоял белоголовый. Тот самый, неправильный. За спинами их ярко сияла магическая золотистая дуга, Из которой как раз выходило несколько новых чужаков. «Остановись, иначе мой слуга убьет ее!» — приказал Белоголовый, повелительно вскинув руку. Существо замедлило движение, оценивая опасность, а потом метнулось к Белоголовому. Ниса жалобно пискнула, чужак крикнул что-то невнятное, но это уже не имело значения. Существо приземлилось в шаге от успевшего отскочить Белоголового, Краем глаза с удовлетворением заметив, что кинжал чужака, державшего Ниссу, лежит на земле, а сам он, воя, прижимает к груди и правой руки. Чешуйка, отделившись от шеи маленькой двуногой, начисто срезала ему кисть. Белоголовый тем временем с редкой для двуногого прытью кинулся в сторону, освободив место другому нападавшему. «Нет, на такой обмен существо не соглашалось». Не обращая внимания на нового противника, оно бросилось за белоголовым. Существо почти достало белоголового в новом прыжке, когда тело пронзило сильная боль. Даже более сильная, чем когда его били лучи незлого. Источник боли обнаружился быстро. В его боку, глубоко воткнувшись, засела длинная палка. «Копье», — вспомнило оно. «Странно и неправильно». Ни палка, ни иное оружие двуногих прежде не могли ему повредить. Сейчас же существо чувствовало, как копье входит все глубже, как рвет внутренности, и те от чего-то не восстанавливаются, как движется вперед к тому месту, где бьется одно из его трех сердец. «Послушай меня!» — Белоголовый все еще целый поднял руку, призывая к вниманию. Осознав, что после этого жеста копье перестало двигаться, Существо тоже остановилось и посмотрело на неправильного двуногого. «Между нами случилось недоразумение», — умиротворяюще сказал Белоголовый. «Прошу тебя, пойдем со мной. Я вылечу тебя и все разъясню». «Убери палку сейчас», — потребовало существо. «Боюсь я не в силах этого сделать», — Белоголовый широко развел руками. «Для этого нужны специальные инструменты, а здесь их нет». Существо повернуло голову, выискивая взглядом Нису. Его маленькая двуногая тем временем подобрала кинжал, потерянный покалеченным чужаком, который все еще выл и от чего-то не торопился выращивать новую руку, и теперь пятилась от наступавших на нее других двуногих. не моя», — сказала существо белоголовому, — «пусть они уйдут». Белоголовый махнул рукой. Чужаки остановились. Анниса продолжила пятиться, пока не прижалась спиной к стене дома. Умная маленькая двуногая. Существо оценило расстояние от чужаков до нее, потом нашло взглядом того, который бросал копье, он единственный пах магии, и вновь посмотрела на Белоголового. «Мы не тронем твою служанку», — мягко пообещал тот. «Не тронете». Согласилось существо и швырнуло свое тело на белоголового. Приятный влажный шмяк, и существо уже двигалось к магу. Двуногий не успел. Или не сумел приказать копью возобновить движение, и лишь бросил в существо бесполезный огонь. Второй шмяк. Остальные чужаки не пытались бороться, просто кинулись в рассыпную — но недвуногим было соревноваться с существом в скорости и уже скоро оно удовлетворенно вздохнуло рассматривая землю испечренную неподвижными красно коричневыми пятнами великий урий голос ниса от чего то дрожал ты ты убил их всех да согласилось существо довольно оглядываясь по сторонам Всех. Затем оно вспомнило о копье, то уже полностью погрузилось в тело, но больше не шевелилось и не причиняло боли. Существо напряглось, пытаясь мысленным усилием вытолкнуть оружие наружу, но то к его расстройству не поддалось. Потом существо вспомнило о дыре, проделанной копьем в теле, и все еще не заросшей, и его осенило. Нисса, когда оно озвучило свою идею, сильно побледнела. «Мне нужно вытащить из тебя копье, Великий Урий!» Испуганно повторила она его слова. Существо кивнуло. «Я не могу само, но твои руки длинные и тонкие. Ты достанешь». Иниса достала. Хотя существо сперва не смогло понять, почему, когда она все же сумела вытянуть длинную палку и бросила ту на землю, По лицу маленькой двуногой потекли слезы. Палка была вся в крови существа, Ниса тоже. Достав воду из ближайшего колодца, маленькая двуногая долго отмывалась, а потом, громко всхлипнув, осела на траву рядом с колодцем и закрыла лицо руками, издавая скулящие звуки и покачиваясь из стороны в сторону. Существо посмотрело на ее скорчившуюся фигуру и отползло подальше чтобы не мешать. Но, конечно, эти всхлипывания, как и в прошлый раз, означали, что Ниса испытывает слишком много счастья. И правильно, они ведь справились с плохими двуногими и даже обезвредили злое оружие. Подходящий повод для радости. Отвлекшись от мысли о Ниссе, существо решило исследовать копье. То так и лежало на земле, куда его бросила маленькая двуногая. Существо приблизилось. Наклонила голову, принюхиваясь. Ни по запаху, ни по внешнему виду злая палка ничем не отличалась от других палок. Но ведь она как-то сумела пробить чешую существа, сделала то, что прежде казалось невозможным. Решившись, существо высунуло язык, коснулось кончиком блестящего наконечника и торопливо отдернуло. Гладкая холодная поверхность вдруг уколола его острыми невидимыми иголками. — Что? Что ты делаешь, Великий Урий? — подрагивающим голосом спросила его Ниса. Существо обернулось. Маленькая двуногая прекратила плакать и теперь стояла рядом, неприязненно глядя на злую палку. Ее глаза и кончик носа были красными. — Копье странное, — пояснило существо, — и опасное. В нем сидит злая магия. — Да, Великий Урий, — согласилась маленькая двуногая. Нужно его уничтожить или спрятать так, чтобы враги не смогли найти и снова использовать против тебя. Существо задумалось, потом вновь наклонило голову к оружию. Уничтожить? На прямой вопрос, как это сделать, Ниса неуверенно предложила злую палку сжечь, добавив при этом, что наконечник, наверное, останется целым. Такой вариант существо не устраивал. Подумав, оно попробовало капнуть на копье ядом, но тот лишь скатился с оружия на траву. Трава, зашипев, моментально истаяла, а вот на копье не осталось даже следа. Спрятать? Все, что спрятано, можно найти. И меньше всего существо желало, чтобы какой-нибудь двуногий вновь вонзил копье в его тело. Это же больно. Нет, за злой палкой нужно было следить, по крайней мере до тех пор, пока не получится от нее безопасно избавиться».